С нашим появлением всё разом изменилось, так что можно было усомниться, действительно ли так что происходила вся эта сцена. Я очутился в кругу изумлённого семейства лицом к лицу с мистером Пегати и уже протянул ему руку, как вдруг Хэм закричал: "Мистер Дэви! Это мистер Дэви!" В мгновение ока мы бросились пожимать друг другу руки, освидомлялись, перебивая один другого о здоровье и выражали свою радость, и при этом говорили все сразу. Мистер Пегати был так горд и так ликовал по поводу нашего приезда, что решительно ничего не мог сказать, но снова и снова начинал пожимать руку мне, потом Стиворт потом снова мне ерошил свои касматы волосы и хохотал так радостно что весело было на него глядеть ой ну дела Никогда не думал, что два джентльмена, два взрослых джентльмена придут ко мне в дом, говорил мистер Пегди. Какой вечер! Семь вечеров, вечер. Эмли, родная моя, подико сюда, подико сюда, маленькая колдуня. Вот это друг, мистер Родеви. Вот это тот джентльмен, о котором ты столько слышала, Эмли. Он пришёл вместе с мистером, дабы чтоб тебя повидать. Это самый счастливый вечер в жизни. изни твоего дяди. Взволнованно выпалив эту речь без передышки и в великом возбуждении мистер Пегати взял в свои огромные ладони личико племянницы и, покрыв его поцелуями, строгательной гордостью привлёк её головку на свою широкую грудь, поглаживая по волосам с такой бережностью, которой могла бы позавидовать и женщина. Затем он отпустил её, А когда она убежала в крохотную комнату, где я прежде спал, он оглядел всех нас, разгречённый, задыхаясь от радости. "Джентльмены, два таких джентльмена", начал мистер Пегади. "Такие взрослые джентльмены". Так оно и есть, так оно и есть, воскликнул Хэм. Хорошо сказано, так оно и есть, мистер Дели, взрослый джентльмен. Так оно и есть! Два джентльмена! Два взрослых джентльмена, продолжал мистер Пагетти. Изволит видеть в каком я состоянии, они изволят меня простить, когда узнают, в чём дело. Эмли, дорогая моя, Она знает, что я собираюсь сказать. Тут его восхищение снова прорвалось, и потом она скрылась. Мамаша, подйди, взгляни, что с ней такое. Миссис Гамиджкиннула головой и исчезла. Будь я краб, варёный краб, если это не самый счастливый вечер в моей жизни, продолжал мистер Пегат и усаживай с нами у очага. Вот всё, что я могу сказать. Видите ли, сер, прошептал он Стирфорту. Эта малютка Эмли, которая так разрумянилась вот сейчас. Стирфорт только кивнул головой, но кивнул головой с таким счастливым видом, и казалось, он так глубоко разделяет чувства мистера Пегати, что тут ответил ему, словно он сказал что-то вполне определённое. Вот именно такая уж она есть, покорно благодарю вас, сер. сказал мистер Пегати: "Хамня скраски внул мне головой слонный сам, он хотел сказать бы то же самое. Вот это наша молодка Эмли была для нас таким утешением, каким только может быть в доме ясноглазая молодка". Я хоть и не мудрящий человек, но это знаю. Она мне не дочь, у меня никогда не было детей, но если бы они у меня были, я не мог бы любить их больше, понимаете, не мог бы любить больше. Понимаю, сказал Стерфорд. Я знаю, что вы понимаете, сэр. Ещё раз покорно благодарю вас, сэр. К примеру, мистер Дэвис знал, какой она была. И мы сами видите, какая она Но всё-таки вы оба не можете знать, кема она была и всегда будет для моего любящего сердца. Я человек грубый, сэр, всё равно ж штормской ёж продолжал не стряпать. Но никто, разве только женщина может понять, что для меня наша молодка Эмли и между нами говоря, тут он понизил голос. Эта женщина прозывается немистисгамич. Качанай почтенная особа. Мистер Пегати взъерошил обеими руками волосы, приграбляясь к дальнейшей речи и опустив руки на колени, продолжал: Есть один человек. Он знает, тем листех пор как утанул её отец. Он видел её постоянно, видел, когда она была малым ребёнком, видел, когда она была девочкой, видел, когда она стала девицей. На взгляд, не скажу, что красавица. Нет. Вроде меня, можно сказать, грубоват, как бы морской волк, море его просолило, но честный малый и сердце у него где полагается быть. Никогда мне казалось, хем так не скалил зубы, как в этот момент. И вот что сделал этот моряк, благослови его Бог, воскликнул мистер Пегати, и лицо его выразило крайнее восхищение. Он взял и отдал своё сердце нашей малютке Эмли. Он повсюду за ней ходил. Он стал ей слугой, он даже потерял аппетит. И в конце концов я понял, что с ним такое. А что до меня Тк я бы хотел, чтобы малютка Эмли, знаете ли, вышла замуж. Я хотел бы, по крайней мере, чтобы она дала обещание честному малому, а он что по умел проу её защищать. Я не могу узнать, сколько проживу. и когда помру, но я знаю, если однажды ночью буря опрокинет меня здесь у Ярмудских берегов, и в последний раз я увижу огни города над волнами, и уж больше не придётся мне вынырнуть, так мне будет куда спокойнее идти на дно, когда я подумаю: вон там на берегу есть человек, на всю жизнь преданный моей малютке Эмли. Благослови её, Господь. и с ним она может ничего не бояться покуда он жив и мистер пегаци в пылу речи помахал правой рукой так будто прощался в последний раз с огнями города а затем поймав взгляд хэма кивнул ему и продолжал ладно и вот я посоветовал ему поговорить с эмли ведь ты какой он большой да только смущается как малый ребёнок и всё не решался так стал бы я поговорил Что такое? Он, восклицал Эмль. Он, которого я так хорошо знаю много лет. О, дядя, я никогда не смогу выйти за него замуж. Он такой славный. Тут я поцеловал её, и вот что я ей сказал: "Ты хорошо делаешь, моя дорогая, что говоришь напрямую. Ты вольна выбирать". Ты говорил: "Я свободна, как птичка". Потом я ты сказал ю и сказал: "Я говорю, хотел всё уладить, но не вышло. Но обо вы держитесь как раньше". А тебе я скажу так, держись с ней так, как раньше и как полагает с мужчине. Он пожал мне руку и сказал: "Так, говорит, я и буду держаться". Вот он что сказал. И он в самом деле держался так, как обещал, как полагает с мужчине. Вот шминул 2 года, он с ней всё такой же, как и раньше, и всё уношло по прежнему. при этих словах лицо мистера Пэгати, отражавшее различные перипетии его рассказов, снова просияло. Он опустил одну руку на моё колено, другую на колено Стивфорта, поплевав на них предварительно, чтобы подчеркнуть торжественность такого жеста, и продолжал, обращаясь то к одному из нас, то к другому. "И вот, неожиданно вечером, скажу прямо, сегодня вечером, приходит малютка Эмли с работы, и он с ней Вы скажете, что тут особенно верно? Потому что она охраняла её как брат, когда темно и когда светло, в любой час. Но нет, трасон ведёт её за руку и такой весёлый кричит мне: "Погляди! Она согласна выйти за меня замуж!" Она говорит смело но знаете ли смущается и смеётся и плачет да дядя если вы хотите если я хочу восклицал мистер пегати восторженно мотая головой о господи как будто я чего другого мог хотеть если вы хотите говорит она я говорит стала рассудительней я всё обдумала и я буду ему хорошей женой потому что он добрый и славный потом миссис Гамидж стала хлопать в ладоши как в театре а тут и вы вошли всё это произошло вот здесь только что а вот и тот за кого на выйдет замуж как только кончится срок учения хам пошатнулся да и ничуда От удара кулаком, которым наградил его мистер Пегати в припадке бурного веселья и в знак расположения, он чувствовал, что должен что-то нам сказать, и заговорил, сильно запинаясь и не очень связно: "Она была мистер Дей, не больше, чем вы, когда вы приехали к нам в первый раз. А я уж думал о том, какой она вырастет. Я видел, как она росла, джентльмены, прямо как цветок" Я за неё, мистер Дэви, жизнь положу. О, от всей души положу. Она для меня всё, больше, чем могу, больше, чем могу выразить, джентльмены, я я люблю её. На земле нет такого джентльмена, и на море нет такого, который любит свою жену так, как я люблю её. Хоть много людей могут сказать лучше, чем я, что они думают. Трогательно было видеть такого сильного малого, как Хэм, дрожащим от избытка чувств к прелестной малютке, поладившей его сердце. Трогательно было доверие, которое питали к нам он и мистер Пегги. Растрогал меня также и рассказ. Может быть, повлияли на мои чувства воспоминания детства, не знаю. Я не знаю, приехала ли я туда всё ище воображай, будто влюблён в малютку Эмли. Знаю только, что всё увиденное мною доставило мне подлинную радость. Но радость особого свойства, который в первый момент могла бы из какого-нибудь пустяка превратиться в боль. И поэтому, если пришлось мне коснуться струны, дрожавших их сердцах едва ли я сделал бы это искусно но со мной был стирпорт и он сделал это с ловкостью необыкновенной через несколько минут все мы успокоились и нам стало так хорошо как только возможно вы мистер пегаци превосходный человек сказала и вполне достойный того счастья которое выпало вам сегодня на долю Позвольте пожать вашу руку. А вас, хэм, поздравляю. Вашу руку. Маргаритка, поворошите дрова в очаге, пусть ярче пылают. Мистер Пегати, если вы не убедите вашу милую племянницу вернуться, я по берегу для неё место вот здесь в уголке, то я уйду. Не за какие сокровища Индии я не соглашусь, чтобы из-за меня у вашего камелька в такой вечер пустовало место, да ещё чьё. Мистер Пеггити отправился в мою прежнюю комнату за малюткой Эмли, но малютка Эмли не хотела возвращаться. И тогда за ней пошёл Хэм. Наконец они доставили её к очагу, она была очень сконфужена, очень смущалась, но скоро пришла в себя, когда услышала, с какой почтительностью обратился к ней Стирфорд. С каким искусством мы избегал всего, что могло поставить её в неловкое положение. Как говорил он с мистером Пагати об аркасах, о кораблях, о приливах, отливах и о рыбе, как напоминал мне о своей встрече с мистером Пагати в Сэлем-Хаусе и как восхищался их баркасом. Он говорил обо всём этом так просто и легко, что постепенно всех нас пленил, и мы вели беседу без малейшего стеснения. Эмли весь вечер говорила мало, но слушала и смотрела с большим вниманием. Лицо её оживилось, и она казалась очарованной. Стирфорд рассказал об одном страшном кораблекрушении, которое пришло ему на память, благодаря беседе с мистром Пегати, рассказал удивительно живо, словно сам был его свидетелем. И молодка Эмли всё время не отрывала от него глаз, словно и она видела всё воочию. Чтобы отвлечь нас от грустных мыслей, он рассказал о своём собственном комическом приключении с таким жаром, точно этот рассказ был для него так же нов, как и для нас. Малютка Эмли огласил и баркас таким звонким смехом, что смеялись все мы, смеялся и Стерфорд, разрядившись и весельем. Затем он заставил мистера Поготе петь, вернее, орать. Когда больной ветер дует, дует, дует, и сам пропел морскую песню столь искусно и чувствительно, что мне представилось, будто стоит только прислушаться. И мы в самом деле услышим, как ветер кружит печально у дома и проникает к нам в нерушимую тишину.